Смотри на обороте. Горячий майский день в Равене, маленьком итальянском городке, где похоронен Данте. Когда-то в самом начале V века, Р.Х. Император Ганорий перенес сюда столицу Западной Римской империи. Когда-то здесь был порт, но море давно и далеко отступило, и его место заняли болота, розы, пыль, и виноград. Равенна знаменита своими мозаиками, и толпы туристов передвигаются из одного храма в другой, чтобы, задирая головы, рассмотреть тускловатый блеск мелкой разноцветной смальты. Там, высоко, под сумеречными сводами что-то видно, но не очень хорошо. На глянцевых открытках видно лучше, но уж очень ярко плоско и дешево. Мне душно, жарко, пыльно. Мне смутно на душе. Мой отец умер, а я его так любила. Когда-то давным-давно, лет 40 назад, мимоходом, он был здесь, в Равене, и прислал мне отсюда открытку с изображением одной из знаменитых мозаик. На обороте надпись. Почему-то Карандашом, видимо, в попыхах. «Дочка, ничего прекраснее? Смотри на обороте. Я в жизни своей не видел. Плакать хочется. Ах, если бы ты была здесь. Твой отец». Каждая фраза заканчивается дурацким восклицательным знаком. «Он был молодой. Он был веселый. Может быть, он выпил вина». Я вижу его в заломленной на затылок фетровой шляпе, по моде конца 50-х годов, с сигаретой в белых, тогда еще собственных зубах, с мелкими капельками пота на лбу. Высокий, стройный, красивый. Глаза его отчетливо сияют под круглыми стеклышками очков. На открытке, которую он бросил в почтовый ящик, легкомысленно доверив ее двум ненадежным почтам, Итальянской и русской. Рай. Господь сидит посреди ослепительно-зеленого, вечно-весеннего рая. Вокруг него пасутся белые овечки. Две ненадежные почты, русская и итальянская, обломили и затрепали углы открытки. Но ничего. Послание получено. Все, в общем-то, можно разглядеть. Если рай существует, то отец там. Где же ему еще быть? Вот только он умер. Умер. И больше не пишет мне открыток с восклицательными знаками. Больше не посылает весточек из всех точек земли. Я тут. Я тебя люблю. Любишь ли ты меня? Радуешься ли вместе со мной? Видишь ли ту красоту, которую я сейчас вижу? Привет тебе. Вот открытка. Вот дешевая, глянцевая фотография. Я тут был. Тут замечательно. Ах, если бы и ты могла тоже. Он объездил весь мир, и мир понравился ему. Теперь я, по мере возможности, иду по его следам. Еду в те города, где он был, и пытаюсь увидеть их его глазами пытаясь представить себе его молодого, заворачивающего за угол, поднимающегося по ступеням, облокотившегося на парапет набережной с сигаретой в зубах. Вот сейчас я в Равене, пыльной, душной, утомительной, как все туристические места, столпами на узких улочках. Мертвый, суетный, жаркий город. И негде присесть. Могила Данте, изгнанного из родной Флоренции. Могила Теодориха. Мавзолей Галлы Плацидии, жены Ганория. Того самого, что сделал Равену столицей империи. Прошло 15 столетий. Все переменилось. Все запылилось. Мозаика осыпалась. То, что было некогда важно, стало неважно. То, что волновало, ушло в песок. Само море ушло. И на месте, где плескались веселые зеленые волны, теперь пустоши, пыль, безмолвие, горячие виноградные плантации. Сорок лет назад, жизнь назад, мой отец ходил и смеялся тут, ищурил близорукие глаза и присаживался за уличные столики, и пил красное вино, и откусывал пиццу собственными крепкими зубами. Испускалась синяя ночь, и на краешке стола карандашом он писал мне торопливые слова своего восторга и любви к этому миру, расставляя, как попало, восклицательные знаки. Душное, облачное небо, жарко но солнца не видно. Пыль. То, что некогда было морским дном, теперь лежит вокруг городка широкими плодородными полями. Там, где ползали крабы, теперь ходят ослы. На месте водорослей разрослись розы. Все умерло и заглохло, и по некогда блистательной столице западного мира Бродят разочарованные американские туристки в розовых распашонках, недовольные тем, что их опять обмануло туристическое бюро. В этой Европе все такое мелкое, такое маленькое, такое старое. Пятнадцать столетий. Могила Данте. Могила Галы Плацидии. Могила моего отца. Какой-то наивный зеленый рай на помятой открытке. Что его здесь так поразило? Я нахожу нужный храм. Я смотрю наверх. Да, что-то зеленое там, высоко под сводом. Белые овцы на зеленом лугу. Обыденный тускловатый свет. Разноголосый говор туристов внизу. Показывают пальцами. Ищут пояснения в путеводителях. Такой-то век, такое-то искусство. Все как всюду, как всегда. Плохо видно. В каждом итальянском храме на стене висит коробка для денег, дополнительная услуга для интересующихся. Если опустить туда 300 лир, четверть доллара, то на несколько мгновений под потолком загораются яркие прожекторы, освещая свежим белым светом камешки мозаичного узора. Краски становятся ярче. Видны детали. Толпа возбуждается, и гул ее становится громче. Всего лишь четверть доллара. Все равно ведь вы приехали сюда издалека. Заплатили за самолет, за поезд, за гостиницу, за пиццу, за прохладительные напитки, за кофе. Вам что, жалко еще нескольких центов? Но многим жалко. Они недовольны. Их не предупреждали. Они хотят видеть рай даром. Кучка туристов ждет, пока кто-нибудь один, щедрый и нетерпеливый, опустит монетку в прорезь жульнического итальянского аппарата. Все итальянцы жулики, правда ведь? И тогда вспыхнут прожекторы, и на короткий недостаточный для человеческого глаза миг рай станет зеленее. Овцы. Невиннее, Господь добрее. Толпа рокочет громче, но свет гаснет, и гул разочарованных туристов на миг складывается в ропот протеста, в ворчание жадности, в шепот разочарования. И опять все подернуто сумраком. Я бреду из церкви в церковь вместе с толпой, слушаю приглушенный разноязыкий говор похожий на морской шум. Меня крутит в медленных людских водоворотах. Мелькают бессмысленные, усталые лица, такие же бессмысленные, как мое. Блестят стекла очков, шуршат страницы путеводителей. Я протискиваюсь в узкие двери храмов, стараясь оттеснить ближнего, стараясь так же, как и каждый, занять место получше, Стараясь не очень раздражаться. Ведь если рай и правда существует, думаю я, То войду я в него вместе с такой же, Точно такой же толпой овец, толпой людей. Старых, неумных, жадноватых. Ибо если рай не для нас, То для кого же, интересно знать? Разве есть другие, особенные, Те, что заметно лучше нас, обычных, среднестатистических. Нету их. И очень может статься, что брести по зеленым лугам мне придется в стадии американских туристов, недовольных тем, что тут все такое древнее и невысокое. А если это так, то это значит, что в раю скучно и плохо. Чего быть не должно по определению. В раю Должно быть изумительно и прекрасно. Ничего прекраснее, смотри на обороте, Я в жизни своей не видел, Написал мне отец. Смотрю на обороте. Обычный рай. Чего же он видел такого, чего я не вижу? Вместе с толпой я втискиваюсь в маленькое здание, На котором русский путешественник начала века Павел Муратов, написал в свое время в знаменитой книге «Образы Италии». Необычно и как-то непостижимо глубок очень темный синий цвет на потолке мавзолея галлы Плацидии. В зависимости от игры света, проникающего сюда через маленькие оконца, он изумительно и неожиданно прекрасно переливает то зеленоватыми, то лиловыми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 достоин быть мечтой пламенно-религиозного воображения. Не к этому ли стремились, только другим путем, художники цветных стекол в готических соборах? Чудные слова, но протиснувшись в часовню, я ничего не вижу. Может быть, для Муратова в свое время проводник освещал храм факелом, но сейчас здесь попросту темно. И тот скупой свет, что еле-еле проникает из окон, заслонен спинами туристов. Толпа стоит плотно и упрямо, локоть к локтю. Надо бросать монеты в осветительную коробку. Но никто не торопится. Каждый ждет, что это сделает кто-нибудь другой. Я тоже не спешу. Я уже много раз бросала. Внутренне оправдываюсь я. Пусть теперь другие. Проходит минута в душной тьме. Другая минута. «Не уступлю», — думает каждый. Тьма давит на голову. Пахнет мышами, плесенью и еще чем-то очень старым, как если бы так пахло само время. Потом проступают людские запахи. Стареющей плоти, духов метных таблеток, пота, табака. Вот так будет сразу после смерти. Темнота, чье-то дыхание и сопение в темноте. Жара, ожидание, неуловимая неприязнь к попутчикам. Вежливая решимость эту неприязнь не показывать. Маленький эгоизм, упрямство, надежда, сомнение. Зал ожидания на пути в рай. Куда же еще? Ничего прекраснее, смотри на обороте, я в жизни своей не видел. Плакать хочется. Написал отец из рая. Наконец раздается характерный щелчок. Кто-то все же решился. И, как и прежде, на несколько мгновений зажигается свет. На кратчайший миг глаз не успевает охватить потолок. Глаз мечется. На кратчайший миг тупая и жаркая тьма над головой внезапно становится звездным небом, темно-синим куполом с огромными, переливающимися, близко приближенными к глазам звездам. «Ах!» раздается внизу, и свет гаснет, и снова тьма. Еще темнее прежний. И снова щелчок. И снова фантастические разноцветные звезды, словно крутящиеся колеса. А тот самый, горящий синим огнем воздух скудное видение. И снова мрак. И опять звяканье падающей монетки. Опять щелчок. Дивное видение! Не уходи, побудь с нами! И опять удар темноты. Как заколдованная стоит толпа грешников, подняв вверх лица. В тьме открылся путь. Дано обещание. Предъявлено доказательство. Все будут спасены. Не надо никаких объяснений. Волшебная синяя бездна, воздвигнутая над нами безымянными художниками, сама говорит. Поет на языке без слов. Синева стекает вниз к корзинам с плодами и листьями. Все исчезает. Но снова и снова вспыхивает свет. И праздник становится бесконечным. И вот-вот раздастся пение ангелов. Да будет свет. Я осторожно протискиваюсь сквозь толпу. Я хочу посмотреть украдкой на того ненасытного, что устроил фейерверк, раздвигая светом стены гробницы. Он сидит в инвалидном кресле, опустив лицо. На коленях у него коробка с монетами. Он нашаривает монету рукой, пропихивает ее в щель автомата и в короткое мгновение, пока синева переливает лиловым и багряным огнем, Женщина-поводырь торопливо шепчет ему на ухо слова, которых я не слышу, да и, услышав, не пойму. Этот язык мне неизвестен. Этот человек слепой. У него замкнутое и терпеливое лицо, как у всех слепых. Веки сомкнуты, голова опущена. Ухо он склонил к своей спутнице. Кто она ему? Дочь или жена? Или просто нанятая для путешествия компаньонка? Он слушает ее шепот и изредка, коротко кивает головой. Да, да. Он хочет слушать еще. Он кидает монету за монетой. Он бросает монеты в темноту. И из темноты раздается голос, который рассказывает, как умеет о великом утешении красотой. Он дослушал и кивнул, и улыбнулся. И женщина, ловко управляясь в толпе с инвалидным креслом, развернула его и выкатила из мавзолея. На них смотрели. Ему было все равно, а ей должно быть привычно. Кресло запрыгало по мощенной камнями площади. Причиняя мелкие дополнительные муки сидящему. И стучи покапал дождь, но сразу перестал. Смотри на обороте. Но на обороте ничего нет. На обороте лишь темнота, жара, молчание, раздражение, сомнение, уныние. На обороте, затертое от старости изображение чего-то что было важно давным-давно, но не для меня. «Плакать хочется», — писал отец сорок лет назад о красоте, поразившей его тогда, и, может быть, о чем-то большем. «Мне же хочется плакать, потому что его больше нет, и я не знаю, куда он ушел, и от него осталась только гора бумаг и вот эта открытка с зеленым раем» которую я перекладывала, как закладку, из книги в книгу. Но, может быть, все не так? Может быть, все было задумано давным-давно, и все шло по плану, и отозвалось только сегодня? Неизвестному византийскому мастеру, одухотворенному верой, представилась красота Господнего сада. Как мог, он выразил ее на своем языке, Может быть, досадуя, что не хватает сил на большее. Прошли века. Мой отец приехал в Равену. Поднял голову, увидел изображение Эдема. Купил дешевенькое изображение его изображения, с любовью послал мне его, подкрепив для верности восклицательными знаками. Каждый выбирает свой язык. И если бы он ее не послал, я не приехала бы сюда, не пришла бы в темную часовню, не встретила слепого, не увидела бы, как по мановению его руки на обороте тьмы вспыхивает синий свет райского преддверия. Ибо мы также слепы. Нет, мы в тысячу раз более слепы, чем этот старый человек в коляске. Нам шепчут но мы затыкаем уши. Нам показывают, но мы отворачиваемся. У нас нет веры. Мы боимся поверить, потому что боимся, что нас обманут. Мы уверены, что мы в гробнице. Мы точно знаем, что во тьме ничего нет. Во тьме ничего быть не может. А они удаляются по узким улочкам маленького, мертвого города. И женщина толкает коляску. И что-то говорит, склоняясь к уху слепого. И запинается, наверное, и подбирает слова, какие мне никогда не подобрать. Она смеется чему-то, и она поправляет его завернувшийся воротник. Она подсыпает монет в коробку на его коленях. Она заходит в таверну, и выносит ему кусок пиццы, и он ест благодарно, старательно и неряшливо, нашаривая в темноте рукой невидимую и чудесную еду.